что он идет на выручку с полком, да только другого полковника, чтобы идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их. Но вот мы пришли к дому.